Мы с Колей растерянно переглянулись. Откровенно говоря, как вести себя дальше, мы оба представляли себе смутно. То есть в общих чертах, конечно, представляли. Из фильмов, из книжек, из брехливых рассказов нашего брата-кадета, который из -за на тему «Как я соблазнил свою шестьдесят ю девушку в карман не полезет». В теории-то мы знали все, вплоть до точного состава смазки презерватива. А вот на практике, да еще с такой вводной, как тут было не пожалеть, что вместо какой-нибудь двухсеместровой психологии ведения воздушного боя, все содержание которое вкратце сводилось к банальной максиме трусить в бою себе дороже выйдет, нам не читали психологию случайного знакомства и чтоб обязательно с практическими занятиями. К счастью, наши гости пришли нам на помощь. Дружить будем не то вопросительно, не то повелевающе произнесла девушка в красном халатике. Мы с Колей промычали в ответ что-то невнятно утвердительное, а от переизбытка чувств мы просто разовладали родным языком. Вот и прекрасно обрадовалась девушка. Меня зовут Исса Гор, а ее она взглядом указала на свою подругу, которая пока что не проронила ни слова и сидела скромно потупившись, а ее Риши Ар. «Мы здесь отдыхаем, а вы?» «Мы тоже. Нас примировали, то есть поощрили», — робко сказал я. «За храбрость в бою», — нашелся Коля. «Вы были в настоящем бою?» — удивилась та, что назвалась Иссой. «А как же!» — рассвел Коля и добавил с бывалым видом. «Работа у нас такая, нелегкая». «Кто хочет легкой жизни, тот в офицера не идет», — задумчиво отозвалась Исса. «Только мы пока что не офицеры, а просто кадеты». Колю пробила на скромность. «Мы еще учимся. В Северной военно-космической академии». «На третьем курсе. Нам до офицеров еще жить и жить. Одних экзаменов попробуй сдай». «Каюсь, в тот момент я был готов убить Колю за эти откровения. Да что убить? Растерзать! Ну кто тянет его за язык, а? Ну хочется девушкам думать, что мы офицеры, и пусть думают. Нет же!» Наслушался всякой чуши на этике военнослужащего про то, что скромность украшает. Вот сейчас скиснут наши черноглазые, развернутся и поминай, как звали. Все-таки плохо быть отличником. Слишком многое начинаешь воспринимать всерьез. К счастью для нас девушки не выказали разочарования. Напротив, даже оживились и зачирикали. Исса пошла рассказывать шутки-прибаутки про то, как сама училась. Она-то уже была офицером, причем ничего-нибудь, а службы психологического контроля. А ее скромница-подруга, кстати сказать, обладательница очень особенного, неклонского лица, которая ничего не рассказывала, а в основном поддакивала, так и есть, вот уж правда так правда, и не говори, тут же пошла строить глазки нашему Николаю. Ну дела. Дальше все было как в книжках-фильмах и брехливых рассказах кадетов. Я сбегал за пивом для нас четверых, а потом снова за пивом, но на сей раз захватил соленого картофеля на закуску, чтобы закрепить взаимопонимание. Потом мы купались и играли в мяч, но главное, главное, мы договорились пойти вечером на танцы. Невероятно? Невероятно. Если бы мне кто-то рассказал, что за два часа можно заклеить двух офицеров клона, я бы рассмеялся ему в лицо. В общем, как-то само собой получилось, что я стал ухаживать за Иссой, а Коля за Риши. Солнце нешутейно припекало, и пляжный народ засобирался на обед. Исса и Риши тоже заерзали на своих шезлонгах и стали украдкой переговариваться друг с другом на каком-то особом жаргоне, который абсолютно не брали наши самохвальским сигурды. Все свидетельствовало о том, что для первого знакомства мы пообщались достаточно, и пора по домам. Мы с Колей оделись и уже собрались идти, когда Исса вдруг сказала. «Так что, вот мы и стали друзьями?» «Конечно, стали», — поспешил подтвердить я. «Тогда в знак нашей дружбы я предлагаю вам спеть вместе песню. Есть в мире любители пения, и немало». Но я не из таких. Медведь наступил мне на ухо еще в яслях. По крайней мере, уже тогда воспитатели, жалея свой слух, меня к прекрасному не принуждали. Но Исса высказала свое предложение таким требовательным и в то же время наивным тоном, что я понял, отказаться значит плюнуть ей в душу и поссориться с ней навеки. Песню? — Исса, но мы же не знаем ваших песен. Мы и своих-то не особо знаем. Попытался выкрутиться Самохвальский, тоже тот еще пивун. Это не беда, мы вас научим, Горячо заверила нас исса. Всего один куплет это же просто утешило Риши. Растянувшись в кислых улыбках, мы с Колей закивали, преисполняясь фальшивым энтузиазмом. Мы, конечно, знали из курса сравнительного обществоведения, что в Конкордии хоровое пение самый востребованный вид искусства, и что искусство требует жертв, мы тоже знали. «Но кто мог предположить, что его жертвами станем мы? Ну да ладно, чего только не сделаешь ради знакомства с двумя красивыми девушками». «И какие там слова?» — спросил я. «И что за мелодия?» — подхватил Коля. «Они очень простые», — заверила Риши. «Вот послушайте», — сказала Исса, и, глядя мутным взором прямо перед собой, запела. «Над нашей родиною тучи грозовые». Враги злокозненные замыслы куют, Но не страшат нас бури огневые, Ни за курорты ордена дают. Мы с Колей нестройно подтянули, Чтобы показать, что мы стараемся, запоминаем. А потом, когда стало ясно, что слова мы выучили, Мы грянули все вчетвером. Я, Коля, Исса и Риши. Получилось довольно громко и зловеще. Но странное дело, никто, ну совершенно никто на пляже даже не посмотрел в на нашу сторону. Дескать, ну что тут особенного, поют люди. Вот у нас на земле точно таращился бы весь пляж, включая роботов-разносчиков. Еще ненароком и городовой прибежал бы. Посмотреть, все ли в порядке, не нужна ли кому скорая психиатрическая помощь. Понимаете, у нас есть такая традиция. Когда знакомишься с человеком, нужно обязательно вместе спеть пояснила риши когда мы окончили мне показалось что в ее тоне можно было уловить извиняющиеся нотки или только показалось я понимаю кивнул я наш народ очень любит музыку самозабвенно добавила исса я понимаю еще более прочувственно заверил ее я откровенно говоря в обществе таких заек я был готов демонстрировать любые чудеса понимания да традиция Да, народ любит музыку. Я понимаю все, кроме одного. Почему девушки выбрали именно эту песню? Ведь это же чудовищная дисгармония. Пляж, алиандры, дружественное море. С одной стороны и тучи грозовые, де да бури огневые с другой. Увы, даже на отдыхе они думали об одной только войне. Что сказать про тот вечер? Самое сильное эротическое переживание моей жизни – и никак не меньше. Вначале мы вчетвером оказались на танцплощадке, играли типично клонскую музыку, медленную, раздумчивую, вязкую. Музыка была оркестровой и какой-то совершенно не танцевальной так мне показалось поначалу. Она не звала на телесные подвиги, от нее вообще хотелось спать. Да и сама клонская манера танцевать у меня попервой доверие не вызывала. Не танцы, а синхронное плавание какое-то. Когда музыка становилась быстрее, они начинали водить свои плавные хороводы. Когда замедлялась, разбивались по парочкам и, держась за руки, топтались по углам. Тихо-тихо, как кролики. И что же это такое, спрашивается? Где справедливость, товарищи? Ведь танцы — это же, как известно, каждому кадету предлог для сравнительно тесных телесных взаимодействий. И где они в таком случае, когда я случайно встретился взглядом с Колей, который как раз танцевал с Риши, ее он на скорую руку перекрестил в Иришу, я понял, мой лучший друг озабочен теми же практическими вопросами. Но я просто недооценил эту бесплотную манеру проводить время, практически не касаясь друг друга. Когда мы с Исой оказались в паре, я понял, Свои эротические 220 вольт клоны на этих танцульках выхватывают и еще как. Недостижимая для телесного контакта Иса медленно покачивалась рядом со мной, не сводя с меня взгляда. Ее улыбка была загадочной, меланхоличной, провокационной. В ее ореховых глазах разворачивалась подлинная мистерия космоса. И музыка ⁇ это самая приторможенная музыка, настраивала мистерию на эротическую волну. «Плодитесь и размножайтесь», — отчетливо нашептывал синтезатор. Танцующая Исса казалась мне кудесницей, самой желанной женщиной галактики. И никаких сомнений в этом в тот момент у меня не возникало. Каждый ее плавный жест, каждый величественный поворот головы все это обольщало и обещала, сами знаете что».